36. -е. Одну из основ вежливости главной китайской добродетели. Я указал в моей этике. Другая основа ее заключается в следующем. Вежливость — это молчаливое соглашение игнорировать и не подчеркивать друг в друге моральную и умственную нищету, благодаря чему эти свойства к обоюдной выгоде несколько стушевываются. Вежливость — это благоразумие. Следовательно, невежливость — глупость. Без нужды, из одной удали, наживать себе ею врагов — это такое же безумие, как поджечь собственный дом. Вежливость — подобно жетонам в игре, заведомо фальшивая монета. Скупиться на нее значит выказать свою глупость, щедро раздавать ее вполне разумно. У всех наций письма кончаются, ваш покорный слуга. Одни немцы пропускают слово «слуга», говоря, что это, дескать, ложь. Кто, однако, доводит вежливость до того, что жертвуют ради нее реальными интересами, тот подобен тому, кто стал бы настоящие золотые менять на жетоны. Как воск, твердый и ломкий по природе, становится в тепле столь мягким, что способен принять любую форму, так и самых угрюмых, Сердитых людей можно посредством вежливости и любезности сделать сговорчивыми и веселыми. Словом, вежливость для человека — это то же, что тепло для воска. Правда, быть вежливым задача трудная в том отношении, что приходится выказывать величайшее почтение ко всем людям, из коих большинство этого не заслуживает, и симулировать, живейшее участие в них, в то время как нам хотелось бы вовсе о них не думать. Сочетать вежливость с гордостью — это величайшее искусство. Нас гораздо меньше возмущали бы оскорбления, сводящиеся всегда, в сущности, к изъявлению неуважения, если бы, с одной стороны, мы не имели бы преувеличенного представления о наших достоинствах и ценности, то есть не были бы непомерно горды, и из другой дали бы себе отчет, как каждый в глубине души думает обычно о других и ценит их. Какой резкий контраст получился бы между щепетильностью большинства в отношении самых слабых намеков на критику их действий и тем, что они услышали бы, подслушав разговоры добрых знакомых. Следовало бы помнить, что обычная вежливость — это только улыбающаяся маска. Тогда мы не поднимали бы скандала каждый раз, как она сдвинется или будет снята на минуту. И что, если человек становится грубым, то этим он только скидывает одежду и показывается в естественном виде. Правда, как и большинство многих людей, он будет выглядеть весьма неприглядно. 37. Не следует брать в своих действиях пример из других, так как положение, обстоятельства и отношения никогда не бывают тождественны, и различия в характере придают разный оттенок поступкам. Потому когда двое поступают одинаково, получается все-таки не одно и то же. Следует по зрелым размышлениям и основательным обсуждениям действовать сообразно с своим характером, Оригинальность необходима даже в практической жизни. Иначе наши действия не будут отвечать тому, чем мы являемся на самом деле. 38. Не следует оспаривать чужих мнений. Надо помнить, что если бы мы захотели опровергнуть все абсурды, в какие люди верят, то на это не хватило бы и Мафусаилова века. Следует воздерживаться в беседе от всяких критических, хотя бы и доброжелательных замечаний, Обидеть человека легко, исправить же его трудно, если не невозможно. Если бессмыслицы, какие нам приходится выслушивать в разговоре, начинают сердить нас, надо вообразить себе, что разыгрывается комическая сцена между двумя дураками. Это испытаннейшее средство. Кто явился на свет с целью серьезно поучать людей великим истинам, тот может считать себя счастливым, если останется цел.